Глава 5 Предгорье встретили сумрачной тенью. Утреннее солнце еще таилось за вершинами, а еще пахучей зеленью самых разнообразных кустарников, растущих здесь куда гуще, чем в долине. Пологие склоны двух ближайших гор просто утопали в этом буйстве невысокой и зачастую жутко колючей растительности, продираться сквозь которую оказалось совсем не так просто. Мало того, что всерьез приходилось опасаться за целостность штанов и килтов, так еще и под ноги необходимо было как-то умудряться посматривать. По словам Плинта, здесь водилась целая куча всяких разных кусачих и ужасно ядовитых ползунов. А вот нужный цветок тут не рос. Как выяснилось, для него лучшее место на скальных кручах, голых и труднодоступных. А на таких густо поросших склонах искать его бесполезно. Поэтому и пришлось друзьям двигаться вперед, минуя невысокий перевал, к огромной махине следующей горы, относительно полого поднимавшейся лишь у основания, а дальше круто вздымавшейся серыми скалами в заоблачную высь. Хорошо, хоть заросли на этой горе с каждым шагом наверх становилось все меньше и меньше. Густые колючие скопления встречали все реже, и продвигаться бегом теперь стало намного легче. «Эй, Плинта!» Торг остановился у одного из кустов и оглянулся на представшего ученика-шамана. «Тут ягоды какие-то крупные и пахнут вкусно. Они случайно не «Съедобные! Съедобные!» Тяжело дыша, ответил совсем вымотавшийся бедолага, едва добрался до здоровяка. «Только кислые!» «Ну и пусть кислые!» Оживился Торг. «Прут, подожди! Давай передышку устроим мы хоть немного подкрепимся, а то у меня в животе так пусто, что он уже скоро к спине прилипнет!» «Я тоже перекусить не против!» поднял руку Сунай. «Кислые или не кислые, все равно лучше, чем совсем ничего». «Хорошо». Прут не хотел задерживаться, но голодный желудок яростно урча тоже настаивал на немедленной остановке. Есть хотелось и очень сильно. «Давайте отдыхать, только недолго. Быстро собираем ягоды и дальше бежим». «Мы правильно», — кивнул довольный Торг. «Да круч совсем немного осталось. Доберемся быстро. А листь на скалы голодным и обессиленным совсем не дело». Друзья разбрелись по склонам, безжалостно обдирая с кустов, оказавшиеся очень сочными ягоды. Не сильно тони -то и кислые, вполне терпимо и даже очень вкусно, и пить сразу меньше хочется. О, да тут их целая куча! Торг приблизился к густым скоплениям ягодных кустов и, треща ветками, вломился в самые заросли. Хорошо, хоть колючек нет, а то и так от штанов скоро одни лохмоти останутся. По ноги смотри! окликнул его Плинта. — Колючки штаны твои, может, и не прорвут, а вот ползуны запросто прокусят. Их тут тоже может оказаться немало. — Смотрю, смотрю! — отмахнулся от него здоровяк, активно запихивая собираемые светок ягоды в рот. — Ему дай волю! — Сунай проводил только насмешливым взглядом. — Так он и ползунов твоих сожрет, и не поморщится. — Я все слышу! — обернулся здоровяк, продолжая углубляться в заросли. — Ух ты ж! — прямо перед ним вскочил притаившийся в кустах Коблит! «Ростом, наверное, с плинта, только покрепче малость». «Бац!» И кулак торка без раздумий врезался серому коротышке прямо в ухо. Отчего тот, дернув головой и нелепо взмахнув руками, отлетел от здоровяка на пару шагов, обрушившись спиной на жалобно трещавшие кусты, где и замер неподвижно. Все кинулись к торку. Даже плинта, хоть и не сразу, но тоже побежал за остальными. «Не мудрено, что кобли долго не смогли заметить». Кожа у него не красноватая, как у орков, и не зеленоватая, как у коблов, и даже не противно белая, как у человеков, серая, с каким-то бурым оттенком. На лице к тому же сморщенное, будто и не лицо это вовсе, а какой-нибудь плод, на солнце позабытый и перевяленный. Блеклые волосы на черепушке коблета торчали взлохмаченными и спутавшимися клочками, давно не ведавшими мытья. Да и сам коротышка, похоже, далеко не один год к воде не приближался». Воняло от него, как из болотного хрюна. Вместо одежды жуткая рванина. Грязная и ветхая. Такая же серо-бурая, как земля, на которой мерзкий коблет сейчас валялся. Отойди он на несколько шагов, и коротышка сольется с окружающей местностью так, что ему и маскироваться особо не понадобится. «Ты его что, прибил?» В голосе Суная явно слышалось восхищение силой друга. «Да нет, вроде. Дышит» превозмогая жуткое отвращение, наклонился к неподвижно лежащему коротышке пруд. И тут же отшатнулся. Неожиданно открывший глаза коблет громко и противно заверещал, замахал руками и, резво крутнувшись и звернувшись прямо на четвереньках, рванул прочь, шустро пробираясь под и между кустами. «Куда?» — возмущенно заорал Сунай и кинулся в погоню. «А ну, стоять!» Испуганный коблет, выбравшись из самых зарослей, вскочил на ноги и бросился бежать во всю прыть. Да так, что даже быстроногий Сунай, продирающийся следом сквозь кусты, малость приотстал. Остальные же, открыв рты, оторопело наблюдали за тем, как оба бегуна, вихляя из стороны в сторону бешеными длинноухами, стремительно уносятся прочь, приближаясь к срезу горы, а потом и скрываясь за ним. «Интересно», — отмер первым пруд, «что сиры тут делал?» «Ягоды собирал», — пожал плечами Торг. «Поганому народцу тоже есть надобно а Вновь появившийся Сунай яростно размахивал руками и мчался к друзьям, не разбирая дороги. «Бегите, скорей, не стойте дубины, бегите!» Буквально несколько мгновений и призыв Суная стал легко объясним. Вслед за ним из-за среза горы появилась сразу целая толпа коротышек, тут же воинственно заголосивших при виде растерявшихся подростков. Коблеты еще и оружием размахивать принялись. Первым развернулся и кинулся убегать Плинта. «Нет-нет, не вниз!» – заорал ему пруд и бросился следом. «Там в колючках застрянем, не убежим! Вправо давай!» Плинта его услышал, сменил направление и припустил еще быстрее. Да он, похоже, притворялся никудышным бегуном. Вон даже мешок ему никаким боком так быстро нестись не мешал. Сзади пыхтел торг, стараясь не отставать от приятелей. И правильно, пусть коблеты и словаки по сравнению с орками, но с такой аравой им четверым точно не справится. Да их просто толпой задавят и затопчут, имен не спрашивая. Прут оглянулся. Суна их уже почти нагнал, это было хорошо. Плохо было то, что серые коротышки тоже не слишком собирались от них отставать. «Давайте, парни, поднажмите!» — крикнул прут, ускоряясь. Бежать приходилось поперек склона. Слева внизу колючие заросли, справа каменные кручи, сзади злобные карлики. «Да куда уж еще больше!» – недовольно взрыкнул за спиной Торг. Бежать по неровному склону было жутко неудобно. Еще и камни все время под ноги подворачивались. Того и гляди, споткнешься или оступишься. Тут уже не до колючек, за одежду цепляющихся и даже не до ползунов кусачих. «Эй, замухрышка, ты-то чего разогнался?» Заорал Сунай, обгоняя приятелей чуть ниже по склону. «Ты должен остаться, задержать коротышек, чтобы мы могли убежать!» «Чего это вдруг я?» Удивленно возмутился Плинта. «А кто еще? Закон гласит...» Сунай обернулся, глянул на вопящую позади ораву коблетов, что самые слабые должны пожертвовать собой, чтобы сильные выжили и дали новое сильное потомство. «Ага, сейчас!» Хиляка и не думал останавливаться. Мною нельзя жертвовать. Я будущий шаман, хранитель знаний. Знание важнее тупой силы. Я тебя сейчас догоню, взирился Сунай и покажу тупую силу. блин <плес> то прав. Торг уже даже не пыхтел, а хрипел, как больной широкорок. Дыхание его явно было на пределе. Старый Мирута тоже так всегда говорит. Лучше будет, если я их задержу. Все равно не могу больше бежать. «Лучше будет, — сердито оборвал его пруд, если ты заткнешься и дыхание побережешь, никем мы жертвовать не станем!» «Все не уйдем, не сможем, эти гады почти не отстают!» Сунай не переставал то и дело оглядываться на коротышек. «Давайте тогда по-другому!» Он махнул рукой вперед. «Видите, там скальный гребень!» Пруд кивнул. Относительно прямой участок горы, по которому они сейчас неслись горными козелами, не разбирая дороги, всего в сотни шагов впереди заканчивался. За серым каменистым выступом наверняка их поджидал очередной поворот. «Как на него завернем, вы наверх лезьте и прячьтесь кто куда!» «А ты?» – удивился Торг. «А я погоню за собой вниз поведу!» Сунай зло ухмыльнулся. «Пошумлю, потаскаю их по колючкам. И домой! А вы подождете и потихоньку сбежите!» «Это плохой план!» – неодобрительно выдохнул пруд. «Какой есть, другого нет! Придумай свой!» – подмигнул ему Сунай. «Если сможешь!» «Догонят!» «Это вас догонят! Меня никогда!» Проныра, похоже, ни капли не сомневался в своих силах. «Вы, главное, получше спрячьтесь!» «Еще бы добежать!» С каждым шагом Торг хрипел все громче и громче. «Давай, толстяк!» — насмешливо выкрикнул Сунай. «Шевели своими жирными окороками!» «Ты кого жужа навозно-жирным назвал?» Тут же взъярился Торг. «В клочки порву!» «Догони сперва, Рохля!» Все-таки Сунай еще тот пройдоха. Вовремя сумел поддеть здоровяка. Тут аж возмущенно зарычал в ответ и резко ускорился. Прут оказался бегущим позади всех. До гребня горы оставалось совсем немного. Вжух! Пронеслось у самого колена копье и забрякало по камням, чуть не угодив под ноги торгу. Здоровяк забавно хрюкнув, подпрыгнул и едва не свалился, приземлившись на вывернувшиеся из-под ног камни. Устоял, еле удержав равновесие, и чуть прихрамывая, рванул дальше. А пруд, ловко склонившись на бегу, подхватил вражеское копье. Впрочем, какое копье Так копьецо! Недлинная кривоватая палка, да еще и с необструганными толком сучками. Наконечник из плохонького железа, весь в ржавчине и зазубринах. Примотан к древку так, словно мастер обладал высшей степенью криворукости. В общем, назвать это недоразумение оружием язык у прута не поворачивался. Вот только в их случае даже такая палка-ковырялка могла пригодиться, если враги вдруг нагонят.